Глава 1. Возвращение большевиков. Главная ошибка Сталина в том, что он не подготовил себе преемника. После Ленинградского дела и смерти Сталина в высшем политическом руководстве страны не было ни одного человека, который бы по-настоящему выражал интересы русского народа. Создается новый президиум ЦК, куда вошли 9 человек плюс 4 кандидата. Только те, кто входил в состав Политбюро до 19 съезда. то есть люди занимавшие преимущественно антирусскую позицию, большинство из которых Сталин имел намерение ликвидировать. В новом Политбюро доминируют заговорщики Берия, Маленков, Хрущев. Маленков покидает секретаря ЦК и становится председателем Совета Министров СССР, полагая себя первым лицом в государстве. Его лидерство в секретариате ЦК переходит к Хрущеву. Разгоревшаяся борьба за власть – стало столкновением двух антирусских группировок. С одной стороны Берия, Первухин, сабуров Маленков, Хрущев, с другой Молотов, Ворошилов, Микоян, Каганович. Несмотря на то, что первым лицом в государстве считал себя Маленков и формально был им, реальная власть в большей степени находилась в руках Берии. В течение суток с момента смерти Сталина Министерство госбезопасности и Министерство внутренних дел были объединены под руководством Берии, который тем самым получил в свои руки мощные рычаги влияния на партию и государство в борьбе за высшую власть. В интересах этой борьбы он сразу же, под видом проверки и пересмотра фальсифицированных дел, устраняет из органов госбезопасности всех неугодных ему лиц. Одновременно, безо всяких повторных расследований, По чисто формальным признакам на волю выходят лица, осужденные за сионистскую деятельность, а также связанные с Мегрельским делом и делом МГБ. Кроме сионистов по инициативе Берии на свободу из лагерей выпускают свыше миллиона уголовников, воров, насильников, мошенников, хулиганов. Русские люди были буквально терроризированы волной преступлений и хулиганств, захватившей многие местности страны. Все это создало напряженную и опасную обстановку, в условиях которой Берия и намеревался захватить власть, рассчитывая, по-видимому, опереться не только на официальные структуры МВД, но и на все антирусские и люмпенпролетарские слои общества. Собственно, идея устранения своих политических противников под видом борьбы с последствиями культа личности Сталина принадлежала не Хрущеву, а Берии. В апреле-июне 1953 года этот политический монстр выступает с предложениями по ликвидации ГУЛАГа и освобождении политзаключенных. Взяв инициативу в свои руки, Берия еще на апрельском пленуме ЦК 1953 года обрушивается с нападками по адресу Сталина и Игнатьева, обвинив их в злоупотреблении властью и фабрикации дела врачей. Этот шаг, поддержанный Хрущевым, Был необходимым Берии для смещения Игнатьева с поста секретаря ЦК, курировавшего органы безопасности. Устранив Игнатьева, бывшего человека Маленкова, Берия и Хрущев усиливали свои позиции в контроле над партией. А Маленков потерял свое руководящее положение в аппарате ЦК и уже фактически зависел от своих двух более ловких товарищей. Однако Маленков не понимал этого и преувеличивал свой авторитет все еще думая, что он второй после Сталина человек в партии и государстве, и что все, кто вокруг него, включая президиум ЦК, заинтересованы в хороших с ним отношениях. Однако в новых условиях каждый член президиума, а особенно Берия и Хрущев, вынашивал собственные планы захвата власти. Чтобы очернить своих политических противников, Берия фабрикует ряд скандальных обвинений по адресу умершего вождя. 2 апреля 1953 года он адресует в совет министров сссР докладную записку, в которой без привлечения конкретных свидетельств утверждал, что известный сионистский деятель Михайлс якобы был злодейски убит по приказу Сталина группой работников МГБ Старание берии как можно скорее освободить и реабилитировать лиц, связанных с сииенизской деятельностью, Русские люди объясняли его еврейским происхождением и желанием угодить евреям. В связи с этим, видимо, по просьбе самого Берии, Хрущев направил закрытое письмо партийным организациям с требованием не комментировать опубликованное в печати сообщение МВД по делу врачей и не обсуждать проблему антисемитизма на партийных собраниях. Под гегемонией Берии новый правящий режим носит демонстративно антирусский характер. Уже в первые месяцы после смерти Сталина происходит смещение русских с руководящих постов. Хотя впоследствии акция эта приписывалась только Берии, осуществление ее, совершенно очевидно, не могло происходить без одобрения всего Политбюро. По инициативе Берии осуществляется так называемая коренизация, привлечение только национальных кадров партийно-государственного аппарата, а также дается предписание вести дело производства союзных республик на местном языке. Таким образом, русские лишались возможности участвовать в государственной и общественной жизни российских окраин и становились там вроде иностранцев или людей второго сорта. Основные положения антирусской программы Берия изложил в докладе на заседании президиума ЦК КПСС 12 июня 1953 года. Возражений ни у кого не было. Приняли постановление, в котором, в частности, сказано следующее. Первое. Обязать все партийные и государственные органы коренным образом исправить положение в национальных республиках. Покончить с извращениями советской национальной политики. Второе. Организовать подготовку, выращивание и широкое выдвижение на руководящую работу – Людей местной национальности отменить практику выдвижения кадров не из местной национальности, освобождающихся номенклатурных работников, не знающих местный язык, отозвать в распоряжении ЦК КПСС. Третье. Дело производства в национальных республиках вести на родном, местном языке. Введенный Сталином список должностей в аппарате управления, которые предпочтительнее отдавать русским, по сути дела отменяется. А право выдвижения кадров на эти должности отдается на откуп националистам. Русских вытесняют с руководящих должностей. В Малороссии первого секретаря ЦК Великороса Мельникова заменяют Малоросом Кириченко. В Латвии второй секретарь ЦК Ершов заменяется Латышом Круминшим. Как писал зампред КГБ СССР Бабков, Если бы подобные перестановки проводились спокойно, без надрыва, они, возможно, даже могли получить поддержку населения республики. Однако это перетряхивание кадров осуществлялось шумно, демонстративно и имело явно антирусскую направленность. Тех, кого освобождали от должности, грубо оскорбляли, не считая с тем, хорошо или плохо работал человек. Объективно, это был поход против чужаков. Компания по изгнанию русских из республик, что неизбежно вызвало всплески национальной вражды. Конец цитаты. Таким образом, новое политическое руководство пересматривает политику Сталина на преобладание русских кадров в системе управления СССР. Более того, уже с середины 1953 года в недрах Бериевской госбезопасности идет подготовка к осуществлению нового политического процесса, главными действующими лицами которого должны были стать русские кадры и прежде всего те из них, на которые непосредственно опирался Сталин в последние годы своей жизни. Деятельность Берии сильно беспокоила многих членов Политбюро. Большинство из них просто боялись его, они понимали, что Берия может пойти на все. Многие из них знали или подозревали о его роли в смерти Сталина, знали, по крайней мере, Маленков Хрущев и Молотов. Маленков и Хрущев видели в Берии самого главного и смертельно опасного соперника. Маленков к тому же был сильно раздражен поведением Берии на Апрельском пленуме, когда по его инициативе с должности секретаря ЦК сместили Игнатьева. Тем временем Хрущев продолжал усиливать свои позиции. Пользуясь своей ролью секретаря ЦК, Он постепенно продвигает или подготавливает своих людей на ответственные должности, привлекает на свою сторону целый ряд влиятельных лиц. Еще в последний год жизни Сталина Хрущев сумел внедрить в руководство МГБ, МВД четырех своих ставленников. Заместителями министра стали Серов, Савченко, Рясной и Епишев. Первые трое работали с ним на Украине. Четвертый служил под его началом секретарем обкома в Одессе и Харькове. В 20-х числах июня Хрущев сумел заручиться поддержкой большинства членов Политбюро. Прошло это без особых осложнений, так как многие из них серьезно боялись за свою жизнь. 25 июня 1953 года на очередном заседании Совета министров СССР в Кремле по приказу правительства Берия был арестован группой военных под руководством заместителя министра обороны маршала Жукова и командующего ПВО Москвы генерала Москаленко и заключен в бункере во дворе штаба МВО. Чтобы вести следствие по делу Берии, был назначен новый генеральный прокурор. Им стал верный человек Хрущева Руденко, проводивший следствие в присутствии Москаленко назначенного в эти дни командующим Московским военным округом. После шести месяцев следствия состоялся суд, на котором злейшего врага России судили не за преступления перед русским народом, а по разным, в основном фальсифицированным, обвинениям, в том числе за якобы сотрудничество с иностранными разведками. Люди, затеявшие этот процесс, не были заинтересованы в поиске истины и расследовании действительных преступлений Берии, ибо во многих случаях являлись его соучастниками. Из здания штаба Московского военного округа, в котором проходил суд, в Кремль была проложена специальная связь, позволявшая слушать все, что происходило на нем. Хрущев, Маленков, Молотов, Ворошилов, Булганин, Каганович, Микоян, С тревожным вниманием следили за ходом показаний, которые давал Берия, опасаясь особых разоблачений с его стороны. Суд проходил без особых формальностей. 23 декабря 1953 года был оглашен смертный приговор, который здесь же, в здании штаба МВО, привели в исполнение, а труп сожгли. Одновременно с Берией были расстреляны и некоторые его подручные.